Глава шестая «Срочные новости! Срочные новости! В городе снова объявился крейтонский зверь! На этот раз есть жертвы!» — громко выкрикивали с улицы. Хитмор жестом прикрыл окно. Голос Бойкова мальчишки все равно доносился, но звучал значительно тише. Мак перевернулся на живот, уткнувшись лицом в подушку и тяжело вздохнул. Как же хотелось тишины и покоя, а не сюрпризов в виде жестоко охотящейся в городе твари или бывший возлюбленный поселившийся по соседству и обожавший совать нос не в свои дела. Хлопнула входная дверь, и Тмор слышал голоса. Бойки мальчишеские и полные достоинства женский Вчера он пропустил обещанный тетушке обед, и, похоже, она решила навестить его сама. Пожурить за бестактность и заодно обеспечить актуальной прессой, раз уж разнощий газет оказался неподалеку. Это значило, что сейчас придется выслушивать нотации, почему драгоценный племянник не встретил ее в гостиной, как и полагается радушному хозяину, и попробует доказать, что магическое истощение – та же болезнь. Каблуки простучали по лестнице, в коридоре зашелестели юбки. «Тмор рекорти, как тебе не стыдно? Уже полдень, а ты до сих пор в постели!» Леди Костель бесцеремонно раскрыла ставни, впуская в комнату яркий дневной свет. «И почему сегодня, как назло, хорошая погода? Вчерашний дождь не позволил бы ей выйти из дома?» «Тетушка, у меня ужасно болит голова», — тихо пожаловался Тмор, напрасно надеясь, что его оставят в покое. «Разумеется, ты ведь сидишь в такой духоте! Немедленно вставай и спускайся в гостиную! Я приготовлю тебе чая а здесь все проветрю!» Она принюхалась, поводив острым носом. «Чем здесь так пахнет? У тебя опять кто-то сдох?» Тмор сглотнул, надеясь, что она примет стоящий в углу скелет с накинутым поверх сюртуком и жилеткой за обычную вешалку. Изучение проклятия, конечно, отнимало львиную долю свободного времени, но обычные исследования он не забросил, как и привычку приносить работу на дом. Впрочем, Агез давно перестал быть работой. Бессмертный и бессменный компаньон подошел бы ему больше. Леди Костель прошла мимо скелета, мазнув по нему взглядом, и снова повернулась к племяннику. «Чтобы через десять минут был внизу, и не забудь побриться!» — наставительно сказала она и выплыла из комнаты. «Какая беспокойная женщина!» — простонал Тмор, подхватывая со стула небрежно отброшенную вечером рубашку. «Спасибо хоть, что спал не голым, в штанах!» «Мне ее выгнать, хозяин!» – проклацал скелет, когда Тмор сдернул с него жилет и подошел к стоящему в полный рост зеркалу. Нет, с сожалением отказался Тмор от затеи. Хотя посмотреть, как строгая леди Костель удирает по дому от его костлявого помощника было бы забавно. Просто продолжай при ней молчать. Он силой потер осунувшееся лицо, придирчиво оглядел заострившийся подбородок, выпирающие скулы и темные круги под глазами. В чём-то тётушка права, привести себя в порядок точно стоило. Хотя бы потому, что другая, не менее беспокойная особа могла бы поинтересоваться его самочувствием. Некромант уложился за четверть часа. Тётушка уже накрыла на стол и ждала его со скучающим выражением на лице, читая газету. Вряд ли она воспользовалась его кухней, чтобы приготовить полдник. Скорее всего, принесла ароматные блинчики с собой, и запах молока и топлёного масла заполнил гостиную. «Что-то интересное?» Тмор присел за стол, накладывая себе аппетитную горку – Леди Костель покосилась на него со смесью скрытого удовольствия. Как же, оценит ее стряпню и возмущение. Правила хорошего тона за столом, ровно как и правила использования ножей и вилок, Тмор беззастенчиво игнорировал. «Ты слышал о крейтонском звере?» Бронесса отложила газету. «О нем только глухой не слышал. Со вчерашнего дня только о звере твердят». Тмор невольно посмотрел на дом Полли. Лично он не сомневался, кто напал на полурослика. И чудо, что после встречи со зверем мальчишка остался жив. «С твоим затворничеством не удивлюсь, если до тебя новость дойдет позже всех», – проворчала тетушка. «И что ты думаешь по этому поводу?» «Полиции стоит быть расторопнее, а еще лучше нанять парочку магов в помощь». Тмор пожал плечами и потянулся за джемом. С улицы донесли сла и глухое рычание. Некромант выглянул в окно. Посыльный принёс письмо, но зайти не решился, опасаясь пса. Тмор выскочил из дома, освободив посыльного от мук совести, а на это потрепав по загривку. Мастиф верно выполнял свой долг. Пока шёл обратно к дому, мельком посмотрел содержимое послания и помрачнел. Ничего хорошего дела не обещала. «Что там? Из ратуши по службе». Чашка задрожала в руках достопочнимой леди, и она поспешила поставить её на стол. «Я запрещаю тебе охотиться на монстра! Даже не думай!» С истеричными нотками в голосе воскликнула она. Тмор фыркнул. Интересно, что сказала бы тетушка, познакомившись с его работой поближе. Куча мертвяков, норовящих оторвать голову, всяко опаснее одной агрессивной твари. Никакого крейтонского зверя, помахал письмом Тмор и, успокаивая Бранессу, добавил. Меня попросили найти дочку Саверсов. Он не стал уточнять, что поиски планируют начать с кладбища. Малышку, убежавшую от родителей в день поминовения, безрезультативно искали вторые сутки. Если его слова и успокоили женщину, то виду она не подала. «Почему-то не послушал свою бедную мать и не пошел в целители. Была бы хорошая, спокойная работа», – завела старую песню леди Костель. Отмор, привычно ее игнорируя, впился зубами в намазанный джемом блинчик. От мертвых он не ждал признательности, а о том, как могут поблагодарить живые, знал не понаслышке. Прошло больше часа, прежде чем приехал старший инспектор, солидный сорокалетний мужчина. Слегка прихрамывая опираясь на трость, он обошел и осмотрел место происшествия. Только после этого констебли соизволили убрать останки пикси, и Полли наконец-то перестала ощущать пробирающий до дрожи смрад. Узнав, что нападению подверглась только нелюдь, а другие граждане не пострадали, полиция не особо усердствовала в розыске. Бросившийся в догонку за зверем отряд вскоре вернулся ни с чем. «Это было ужасно! Кровавая шметки, рычание и его оскаленная морда! Я думала, что зверь набросится на меня и растерзает! Он такой страшный!» Вслипывала в объятиях ходовой из констеблей впечатлительная свидетельница, обмахиваясь кружевным платочками и поднося к носу флакончик с нюхательной солью. Она и Полли пыталась его всучить, но не вышло. Чувствительный нюх после такого вообще мог отказать на неделю, а лишаться обоняния лисица была не готова. Каким образом из главных свидетелей они сдали нам превратились в случайных прохожих, Полли не заметила. «Спасибо, что не прогнали, как большинство зевак». История из уст главной свидетельницы с каждым разом обрастала все большими подробностями, правды в которых оставалось на чайную ложку. Когда же инспектор снизошел до расспросов очевидцев, то ограничился лишь кратким описанием, каких размеров была тварь, как передвигалась, вела ли себя агрессивно по отношению к людям. Последняя девушка всерьез насторожила. Судя по проскользнувшим фразам, «Далин был прав, зверь нападал только на нелюдей». Вряд ли он питал к ним особую гастрономическую приязнь, особенно к бородатым гномам. Конечно, если это не совпадение, но задать вопросы и поделиться мыслями поле не успела. «Спасибо, мисс Фукс, вы очень помогли следствию», — сказал инспектор, потратив на допрос не больше пяти минут. Пустая формальность для отчетности. В столице землю носом рыли бы, а в Крейтоне даже поленились проверить магический фон. «И это все?» — опешила девушка. «Не верилось, что ради этого она столько проторчала в городе». «Вы хотите рассказать что-то еще?» Он захлопнул блокнот и убрал его в саквояж. Бросил взгляд на главную свидетельницу. Кажется, от нее он сказок уже наслушался и не хотел повторения. Мне показался странным его запах. «Медведи и псы пахнут по-другому», — ляпнула Поле первое, что пришло в голову. Тут же поняла, что ошиблась. Легкая заинтересованность на лице инспектора испарилась. Действительно, откуда ему было знать, что перед ним стоял не человек, а лисица? «А вы часто обнюхивали медведей?» «Какое интересное занятие для молодой леди!» — сказал он с напускной серьезностью и уже без шуток добавил. «Это всего лишь Пикси. Не стоит поднимать панику!» «Всего лишь Пикси? У вас произошло убийство!» Поля схватила его за руку, но инспектор с мученическим видом отцепил пальцы. «Мисс Фокс, не мешайте мне работать, если не хотите нарваться на штраф!» «Но я могу помочь! Я...» — рассказать, что ее нюх в десятки раз острее человеческого Поля не успела. «Простите, она переволновалась. Мы пойдем». Далин по-хозяйски обнял ее за плечи и силы отвел в сторону. «Нет, ты слышал? Они не собираются расследовать это дело!» Поля еще несколько раз оглянулась в возмущении, но когда посмотрела на своего спутника, опешила. Далин был зол и злился он на нее. Он даже ее плечи сжал сильнее, чем следовало. Будь она обычным человеком, наверняка остались бы синяки». «Не жаль, что ты видела смерть так близко, но сейчас тебе надо успокоиться», — посоветовал мужчина. «Вот именно мы видели эту тварь ближе всех остальных, и если никто ее не остановит, она продолжит убивать!» Полли стряхнула его руки. «Может, для тебя нормально, что смерть Пикси не сочли достойное расследование? Но я так не считаю!» Она невольно поежила, вспоминая голодный взгляд зверя. «И что ты собираешься делать? Будешь играть в детектива?» С прищером посмотрел на нее Даллин. «Не глупи возвращайся домой. Выпей горячего чая, съешь чего-нибудь сладкого, поспи. Уверен, как только ты окажешься в безопасности, все глупости вылетят у тебя из головы». «Клупости? Как можно было проигнорировать чужую смерть?» Поля сжала пальцы в кулаки, собираясь высказать все, что думает по этому поводу. Но мужчина прижал палец к ее губам. «Не спорь. И подожди здесь. Я поймаю кеп». Домой Поля возвращалась одна, нагруженная покупками во взвинченном состоянии. Далин оказался упрямее, чем можно было предположить, и, несмотря на вспыхнувший спор, не позволил ей остаться. Наверное, не хотел портить отношения с полицией. Так решила Поля, всю дорогу зляясь на него за самоуправство. Какого дьявола он вел себя так, словно она была ни на что не способной глупышкой? Девушка пообещала себе обязательно сходить в участок и убедиться, что дело не пущено на самотек. Вернулась она вовремя. У дорожки встретила целителя. Тот, не дождавшись, что ему откроют, собирался уходить и вовсе не обрадовался, увидев спешащую ему навстречу лисицу. Пришлось ему возвращаться. За визит было заплачено, а свалить свой уход на отсутствие хозяйки уже не вышло. Осмотр в этот раз прошел быстро. Пыл рослик, так и не пришел в себя. Вернее, глаза-то открыл, но был слаб и никого не узнавал. Поле перепугалось, не тронулся ли он умом, но целитель заверил, что это запоздала реакция на нападение. Мальчишка закрылся в себе, чтобы не чувствовать боли, и требовалось время, чтобы он снова ощутил себя в безопасности. «Вам придется помочь ему с гигиеной или наймите сиделку», добавил целитель, тактично не указывая на характерный, витающий в гостиной, запашок. Сколько продлится такое состояние полрослика, оставалось только гадать. Его надо было обмывать, переворачивать, чтобы не образовывались пролежни и хоть изредка давать подышать свежим воздухом. Ухаживать за лежачими больными Поле доводилось, и она понимала, что быстро воришка не вылечится. На самом деле это стало одной из причин, почему девушка искала его родственников. Отпустить мальчишку домой было бы лучшим решением. Домашняя обстановка помогала справиться и не с такими травмами, а в чужом месте рядом с незнакомцами воришки точно спокойнее не было». «Вы придете завтра», — уточнила поле целителя «Нет, теперь через неделю. Пациент идет на поправку. Магия здесь больше навредит, чем поможет. Чаще давайте ему пить, обрабатывайте шрамы и мазью. Единственное, я беспокоюсь за его голос. В связке заживает плохо», — честно признал маг, убирая инструменты обратно в саквояж. «С этим можно что-то сделать?» «Тут помогла бы вытяжка ночи цвета, но в Крейтоне она закончилась, а из столицы привезут к концу месяца. Поздновато для начала лечения». «Но вы ведь аптекарь, можете приготовить сами, если на цвет найдете. Вам дать рецепт?» Поле кивнула не став его разубеждать. Действительно, кем еще она могла быть, живя в доме с вывеской аптекарской лавки? Оставленную целителем записку впору было вручать в полицию для дешифровки, но многолетний опыт в лаборатории научил Поле разбирать каракули. Зелье было не самым простым для изготовления и требовало сложных и редких ингредиентов. Одни же глаза чего стоили?» «Если рискнете отправиться за ночи цветом, готов выкупить у вас излишки вытяжки. ганд за унцию», — предложил целитель. Поля кивнула, но не стала договариваться ни о чем конкретном. Прежде чем соглашаться, неплохо бы узнать, как закончились походы за растением для ее предшественников. «И где-то быть ночи цвет», — спохватилась лисица, когда целитель уже ушел. Ей приходилось ходить на болото за аиром и вагульником, забираться на скалы за золотым корнем, так что труднодоступным местом было не удивить. «На кладбище где же еще?» — хмуро ответил гоблин, появивший сразу после ухода целителя. «Я надеюсь, ты не собираешься идти туда в одиночку? В этом доме одного призрака более чем достаточно. Составила бы тебе компанию, составляя ее в живом виде, — не оценил юмора мистер Гроули. Тебе еще аптеку поднимать!» «Я же говорила, да-да, ты не собираешься заниматься алхимией», он закатил глаза, кивая на прилавок, где ровным рядком выстроились склянки с зельями. но знаешь, обычно люди в свободное время занимаются тем, что им нравится. Если ты занимаешься зельями, это что-то да значит». «Я ведь не виновата, что ко мне постоянно приходят твои бывшие пациенты», попыталась оправдаться Полли. «Одного из них ты привела сама», парировал гоблин, указав на спящего воришку. Переспорить обтекаря оказалось не так-то просто, и девушка вынуждена была отступить. До вечера она провозилась со шкафчиками для лекарств. Совершенно случайно обнаружилось, что замки были выломаны. Да и сами дверцы держались на честном слове. Видимо, после смерти аптекаря мистер Ханс решил, что чинить их нет смысла. Зачем зря тратить силы, если все равно нет зелий? А вот Поле порядком надоела гора флакончиков в ее комнате. Пока чинила, рассказала Гоблину о встрече с тварью. Подробности не смаковала, но ее охватило озноб без красочного описания того, как зверь пережевывал Пикси. Переволновавшись, девушка чуть не угодила себе молотком по пальцам. «Не нравится мне эта история. Говоришь, нападает только на нелюдей?» Подозрительная избирательность. Гровли покосился на спящего мальчишку. «Думаешь, и его он подрал?» Была такая мысль, но проверить не получилось. Я сегодня завернула в ту подворотню, но вчерашний дождь смыл все запахи. Поле повертело дверцу, проверяя петли. Шкафчик после ремонта выглядел почти как новый. А раньше в Крейтоне были подобные случаи? Никогда. Аптекарь качнул головой и тут же поправился. По крайней мере, я о них не слышал. Хорошее дополнение, невесело улыбнулась Полли. Она точно выбрала не лучшее время для переезда. Становиться случайной жертвой неведомого зверя не входило в ее планы. Девушка обрала инструменты в ящике и задвинула его за прилавок. В гостиной еще многое предстояло починить, да и перестановка не помешала бы. Однако, попробовав передвинуть шкаф, Полли едва не вывихнула плечо. В конце концов, она оставила мебель в покое. К вечеру стоило немного отдохнуть и привести себя в порядок. «После того, что ты рассказала о звере, я еще больше уверен, что на кладбище тебе в одиночку делать нечего. Почему бы не попросить о помощи Рекортию? Пусть проводит, и мне спокойней будет». Аптекарь по старой привычке устроился в кресле, хотя мог и с тем же успехом зависнуть в воздухе. «Вы ведь давно знакомы. Не знаю, что за черная кошка между вами пробежала, но ты ему явно не безразлична». «Ага, настолько дорога, что он меня на кладбище и прикопает под первым же камушком», — Полли упрямо закусила губу. Однажды она уже сдалась под натиском некроманта и больше наступать на те же грабли не собиралась. Впервые они встретились, когда ей было 19. Тмор еще учился в академии и пришел в лабораторию на стажировку. Как же он ее бесил! заносчивый студент, вечно уверенный в своей правоте и ни во что не ставивший младшую помощницу. Они постоянно ругались из-за зелий. Поле в привычной для себя манере готовила на глазок, следуя больше интуиции, чем правилам. Где-то пересыпала ингредиентов, где-то заменяла, отмор такого не терпел». На каждый ее успех он твердил, что это случайность, а неудачи высмеивал со всей колкостью, на какую был способен. Когда же все изменилось? В какой момент самовлюбленный наглец вдруг стал внимательным другом, а позже, несколько лет спустя, и заботливым возлюбленным? После ночи в лесу, когда, добывая чагу, поле вывихнула лодыжку и не смогла до темноты вернуться от мор, отправился ее искать? Или раньше, когда они сидели голова к голове в крохотной пропахшей травами коморке и до утра варили лекарства для его больного отца? А ведь Полли почти убедилась себя, что его любовь и внимание были просто игрой. Почему же тогда он продолжил помогать ей в Крейтоне? «Не хочешь брать некроманта? Позови с собой Астера», — прервал ее мысленное терзание призрак. Уверен, он придет в восторг от романтического свидания под звездами. «Не хочу», — отвернулась Полли, все еще обиженная на самоуправство Далина. «Ну и зря. Что может быть прекрасней девушки в лунном свете, занимающейся любимым делом?» С мечтательным вздохом произнес призрак. «Любимое дело не приводит ночью на кладбище», – пропыхтело поле подвязывая юбку, чтобы не запачкать подол. После вчерашнего дождя дороги развезло, и если в городе по мощенным улицам можно было пройти без труда, то на окраине у кладбищенских ворот она проваливалась в землю по щиколотку. Ночью цвет, необходимый для лечения полурослика, лучше всего рос именно на могилах, и собирать его было с сомнительным удовольствием. Раскрывался цветок только ночью, а при солнечном свете нырял к земле, притворяясь обычной сорной травой. К тому же днём на собирательницу могли косо посмотреть. За проход на кладбище пришлось заплатить мзду пройдохе сторожу, пожилому сухопарому мужчине со старым шрамом на щеке. Уточнять, что именно понадобилось девушке, бывшей вояка не стало, но честно предупредил, что дальше за нее не отвечает. В его работу входило охранять мертвых от живых, а не наоборот. Поля приметила мелкие голубые цветочки еще на входе, но рядом с воротами ночи цвета было совсем мало. То ли ее обогнал кто-то более расторопный, то ли цветок рос подальше, где могилы были свежими. Дыша через раз, чтобы не чувствовать сладковато-мерзкого запаха тлена и разложения, Поля шла вдоль ряда могил и думала только о том, чтобы не попасться нежити на зуб. Побеспокоилась бы сначала о живых. Когда впереди заплясали крошечные огоньки, Поля невольно замедлила шаг далеке мелькнула чья-то фигура, до доносся донесся запах сжигаемой полыни. Не решившись первой здороваться с проводящим обряд некромантом девушка спряталась за надгробием, тихонько наблюдая оттуда. Ритуал судя по гудящей воздухе магии требовал немалых сил. Маленькими огоньками оказались расставленные на земле чудящие свечи. мужчина закончил чертить пентаграмму, поднял голову и девушка с облегчением и смятением узнала Тмора, что он здесь делает. Сначала ничего не происходило, но поле с каждой минутой тревожилось все сильнее. Вскоре поняла, что интуиция не подводит, земля под ногами дрожала. Первой показалась рука, пробила могилу, царапая грязными поломанными когтями почву вокруг. Затем к ней присоединилась вторая. Зомби уверенно прорывал себе путь наверх. Пуля отошла подальше, надеясь, что просто не угадала с местом, в котором стоило прятаться». Но тут очередной живой мертвец выбил фонтан земли и схватил за лодыжку. Вокруг гниющей плоти ползали опарыши, и, не выдержав отвратительного зрелища, поле взвизнуло и отпрыгнула в сторону. Тмор обернулся. Их взгляды встретились, и лучше бы она промолчала. Некромант налетел на нее злющий, как тысяча демонов. «Что ты здесь забыла? Ты что, следила за мной?» – прошипел он, бесцеремонно встряхнув ее за шиворот. Мертвяка, который посягнул на поле, он испепелил секунды и раньше. Признаваться, что пошла на кладбище ради ночи цвета, было глупо. Но Тмор уже заметил мешочек для трав в ее руках. «Ты отправилась сюда ночью, зная, что по Крейтину разгуливает озлобленная тварь?» Он явно приготовился к длинной тираде о ее умственных способностях. Но тут первый зомби решил, что о нем забыли и атаковал. Поли и Тмор отскочили в разные стороны, и лисица ойкнула от боли в хвосте. Подвязанная юбка сыграла с ней дурную шутку, и мертвец успел выдрать клок шерсти. В следующую секунду зомби вспыхнул, дико закричал и упал на землю, пытаясь сбить сжигающее его черное пламя. стоя рядом!» Тмор снова схватил ее за руку и медленно огляделся. Запах полуразложившихся трупов отбивал чутье, но Полли явственно ощущала, что их окружает. Она насчитала пятерку, но гнилостный запах становился все сильнее. «Сколько же зомби на этом кладбище? Это ты их призвал?» «Я похож на самоубийцу», — возмутился Тмор, вычерчивая вокруг них круг темного пламени. Черный огонь, в отличие от обычного, не гас и не требовал никакой подпитки, кроме силы вызвавшего его мага. Не то чтобы зомби побоялись бы через него перешагнуть, но на время оно могло их задержать. Я просто проверял, как много нежити вокруг». «Проверил? И сколько?» «Поверь, ты не захочешь знать результат». Первого же сунувшегося к ним зомби он встретил черным пламенем. Второй оказался умнее и напал из-за спины горящего собрата. Нити магии скрутили его уже в ярде от мора дровя кости, не давая сделать ни шагу. «Если не ты, то кто тогда их призвал?» – жалобно спросила Поли, осознавая, почему ночи цвет так редок и дорог. Если каждый поход за ним оборачивался таким приключением, неудивительно, что его было не купить. «Мне тоже хочется знать. Обрати внимание, трупы разной степени свежести. Вон от того вообще куски на ходу отваливаются. Значит, действовали с сырой силой, где только взяли столько». Он помрачнел и поле понимал, почему. Некроманты могли черпать силы у себя или у окружающих, высушивая и отнимая жизнь. Чтобы поднять одного зомби Тмору с его неплохим запасом магии, приходилось потом пару часов отлеживаться и приходить в себя. А здесь больше десятка поднята. Кого принесли в жертву, чтобы призвать их, и главное, зачем?» Ещё одна волна огня прошла по нестроенным рядам, заставляя зомби отступить. «Так ты здесь по работе? Меня попросили проверить кладбище, сказали, девочка пропала». «Вон та?» — дрогнувшим голосом спросила Полли, указывая на топчущуюся у круга малышку в грязном платье в цветочек. Девочке вряд ли было больше восьми лет, и в отличие от зомби, выглядела она вполне по-человечески, если бы не множественные укусы на теле и разорванное горло. Тмор выругался, и поле прикусила губу, пытаясь справиться с захватившей ее жалостью. Поиски самого начала были бессмысленны. Девочке уже ничем не помочь, разве что уничтожить чудовище, которым она стала. Малышка не нападала, похоже инстинкт убивать в ней еще не проснулся, и она просто не понимала, как заглушить сосущий изнутри голод. Обычно для полного заввения зомби требовалось от трех дней до недели, после чего они окончательно превращались в бездушную нежить. «Не вмешивайся», — предупредил некромант и протянул девочке руку. «Иди сюда», — позвал он спокойным, добродушным голосом. Он даже приглушил огонь, чтобы тот не обжёг ребёнка. Девочка сделала к нему несколько нерешительных шагов. Её лицо сморщилось, будто она пыталась заплакать, но не могла. Как и произнести что-либо, разорванное горло не давало возможности говорить. «Не бойся», — Тмор присел на корточки и раскинул руки, словно предлагал девочке себя обнять. Этим выиграл ещё несколько шагов. Она смотрела на него и хмурилась, будто пытаясь что-то вспомнить. «Ты ведь была хорошей девочкой? Просто обряд был долгий и скучный, и ты убежала от мамы, чтобы поиграть. Не бойся, она не будет тебя ругать». Мужчина грустно улыбнулся, затем пошарил в кармане и достал конфетку в ярком фантике. «Смотри, она попросила отдать ее тебе, когда встречу. Ты ведь любишь конфеты?» Девочка нерешительно кивнула, сделала последние шаги к нему и, протянув ладошку, взяла угощение. Сунула конфету в рот, пытаясь почувствовать сладость. Было жутко смотреть, как дергается изуродованное горло а на мёртвой мордашке появляется озадаченное выражение, почему её любимая конфета оказалась совсем невкусной. «Прости», едва расслышала Полли, и от рук Тмора к девочке потянулись, обвивая её чёрной нити магии Через несколько мгновений всё было кончено. Тмор поднял безжизненное окончательно мёртвое тело на руки и выпрямился, не глядя на лисичку. «Иди за мной, надо найти место, где переждать ночь». «А вернуться домой мы не можем?» поинтересовалась Полли, подстраиваясь под быстрый шаг – Собранного на чецвета хватало на несколько порций, как раз чтобы подлечить мальчишке горло, а рисковать ради заработка девушка не собиралась. Тмор глянул в сторону ворот, медленно качнул головой. За оградой хоронят самоубийцы и бродяг, их от магии некромантов не защищают. Если кто-то поднимал всех без разбора, то у входа зомби еще больше. Но там сторож остался, заволновалась она. Впервые Поле задумалась, насколько полезна магическая соль, брошенная в гроб. «Он в приграничье 20 лет отслужил. Если его там не сожрали, то и здесь выберется», — отмахнулся Тмор. «Погоди, если мертвецы только сейчас вылезли, значит, маг где-то рядом?» сообразила лисица, оглядываясь, но несколько шатающихся фигур над гробью неподалеку заставили ускорить шаг. «Я очень надеюсь, что мы его увидим», — мрачно сказал Тмор. И Поля подумала, что не хотела бы стать свидетельницей этой встречи. Не о таком походе за травами она мечтала. Конечно, девушка подозревала о грозящей опасности, но в худшем случае предполагала встречу с очередным неупокойным духом. А тут целое кладбище живых мертвецов. Тмор привел ее к склепу, с трудом справился с дверью и предложил зайти внутрь. Здесь, несмотря на запахи смерти и разложений, никаких зомби не было. По двум сторонам от стен стояли гробы, в углу алтарь для молитвы и чаши для ритуала очищения. Многочисленные свечи на стенах и полках вспыхнули от малейшего дуновения магии. Мужчина положил труп девочки на саркофаг и повернулся к Поле. «Оставайся здесь и не высовывайся. А ты?» «Видела, сколько там зомби. попробую успокоить хотя бы парочку особо ретивых, а заодно поищу мага». Он вышел, захлопнув за собой дверь и для надежности припечатав ее магией. Поле осталось в заперти. Сначала испугалась за себя, но постепенно этот страх сменился страхом Затмора – Что, если он не вернется? Судя по звукам, доносящимся с улицы, некроманта ждет ожесточенная схватка. Кто знает, когда расторопный мертвец окажется быстрее. Тмор — сильный маг, но не бессмертный же. Некромант справился раньше, чем она ожидала. Валился в склеп, сорвав собственную магическую печать, и также быстро вернул ее на место. В тот же миг снаружи что-то грохнуло, пытаясь пробиться внутрь. «Они шустрее, чем я думал», — выдохнул Тмор в ответ на невысказанный вопрос и зажал рукой окровавленное плечо. Кровь успела залить рукав и грудь, и продолжала сочиться. Да и сама рана была нехорошей, грязной. Впрочем, какой ещё она могла быть от рук зомби? Полли сунула руку в кармашек юбки. С собой у неё было только успокаивающее зелье, которым обеззаразить не получится. В дверь снова ударили. «Они не пробьют защиту?» Девушка с опаской покосилась на дверь и перебиралась поближе к некроманту. «Не должны. Тмор на всякий случай добавил еще пару плетений и побледнел, сравнявшись с цветом с белым мрамором, которым были отделаны стены. До рассвета еще три часа, потом они полезут обратно по могилам». «Подремли, а я по караулю», — предложил он, но Поле такой вариант не устроил. «Лучше организуй немного воды, тебе надо промыть рану». Там ерунда, не рано, а у меня никаких сил не осталось, дома подлечу. «Не хочешь водой, могу прижечь», — великодушно предложила лисица, потянувшись к свече знак серьезности своих намерений. Тмор, поморщившись, сгустил над ритуальной чашей небольшую тучку. «Столько хватит?» — спросил он, когда набралась половина чаши. Поле кивнула Туча тут же развеялась, а некромант задышал глубже, пытаясь восстановить дыхание. Магия отнимала слишком много сил. «Кажется, она ошиблась. Тмор нисколько не изменился. Хотел бы восстановиться за счет других и давно выпил бы ее досуха. Но вместо этого молча страдал в каменном склепе, где даже мышей не водилось, у которых можно было забрать крохи силы». Поли уколола себя ноготком, капая кровь в воду. Для человека чистая лисья кровь была равноценна яду. А вот разбавленная обладала целительным эффектом. Главное не переусердствовать Девушка подошла к сидящему у стены магу и опустилась на корточки рядом с ним. Бесцеремонно развернула, заставив его взвыть от боли. «Я же просил!» «Не припомню такого!» Она потянулась к пуговицам жилета, а затем рубашки, расстегивая их с привычной сноровкой. Стянув с его плечи одежду, разглядела рану. Тмор закаменел, опрокинув голову и глядя куда-то поверх поля. «Будет больно, потерпи», – предупредила она и, оторвав от юбки полоску ткани, опустила ее в полученный раствор. Сделать ничего не успела, мужчина прижал девушку к себе гораздо теснее, чем ей хотелось, и заставил охнуть от неожиданности. «Я знаю хороший способ забыться», — выдохнул Тморгий прямо в губы. Адреналин ли ударил в кровь или перерасход магии сказался, но глаза некроманта лихорадочно блестели. В них горел какой-то шальной огонек. «Поцелуешь меня?» Очередной удар в дверь заставил его прерваться. Поле отшатнулась и развернулась к чаше. «Тебя не только покусали, но и отравили?» «Говоришь, глупости!» Она ни за какие ганта не призналась бы, что от его предложения сердце забилось быстрее. Мужчина фыркнул, и Полли ощутила, как рука скользнула по ее шее, а затем в спине. «Считай, как хочешь», — не стал спорить Тмор. Когда она приложила на в воде тряпку, обоим стало не до шуток. Некромант чуть ли не подпрыгнул от боли. Вокруг раны начала образовываться белая пенка. «Хорошо, всякая зараза выходит», — одобрила Полли, повторно промывая рану. Собственную юбку было жалко, но рубашка у мужчины была всего одна, а без нее явно было хуже, чем с порванным подолом. Правда, рану все равно пришлось расковырять. Регенерация во время боя работала как надо. Жаль, от заражения крови не спасала. «Почему ты переехал в Крейтон? В столице у тебя была хорошая работа и перспективы», спросила она, чтобы отвлечь Тмора от лечения. «Чистка раны не самый приятный процесс, и лучше во время онного заговаривать больному зубы». «Из-за источника. Мне хотелось изучить его магические эффекты», нехотя признал некромант. «Зачем? Ты ведь никогда не увлекался подобными исследованиями. Так почему?» — она оборвала себя на полуслове догадавшись, о чем он умолчал. «Это из-за проклятия. У тебя не получается его снять». Тмор скривился, поле в волнении нажало слишком сильно. «Не вздумай врать, у тебя сейчас взгляд бегает». Она поймала его с поличным, и мужчина досадливо цикнул. «Что это за проклятие?» «Сейчас не лучшее время его обсуждать», — с шипением ответил он и отвернулся. «Эй!» — Полли заставила некроманта взглянуть на неё. «Мы заперты в склепе до утра, у нас предостаточно времени, чтобы поговорить!» Тмор покосился на сотрясаемый под ударами нежить двери Кажется, всерьёз раздумывал выйти к зомби. По крайней мере, те молчали, а не засыпали неудобными вопросами. «Я заметила, что ты постоянно носишь перчатки», — подтолкнула его Полли. «Это как-то связано?» «Да что же тебе не имётся?» Тмор прикрыл глаза, тяжело вздохнул. «Я убиваю прикосновением. Довольна?» Он с отвращением посмотрел на собственные руки. «Не бойся, пока я в перчатках, тебе ничего не грозит». Но Поля не испугалась. Внезапно все странности, которые она принимала за искусную игру и которым не могла подобрать иного объяснения, вдруг обрели смысл. Мозаика, которую она собрала в первый месяц после расставания, разлетелась на тысячи осколков, чтобы сложиться в новую, совершенно другую картину. «Как давно? Когда тебя прокляли?» — спросила Поля дрогнувшим голосом. Тмор отвел взгляд, и воздух вокруг словно загустел. Девушка начала задыхаться, не в силах справиться с охватившими ее чувствами. Тумор убивал прикосновением. «Неужели он бросил ее из-за проклятия? Она должна узнать правду!» Но только Полли набрала воздуха, чтобы спросить, как каменная дверь слетела с петель, и в образовавшемся проеме появилась огромная фигура. Эта тварь не походила на дневного зверя из подворотни, воротни. Шипастый хохолок, оскаленная пасть зубами в два ряда, длинное змееподобное тело, настолько отвратительное, что у лисицы хвост стал дыбом. Тмор первый оказался на ногах и тут же загородил ее собой. «Ты же говорил им не пробиться!» — пискнула девушка. «Ошибся, эта тварь мало восприимчива к магии. На нее даже мое проклятие не подействовало!» С пальцев некроманта сорвался темный сгусток энергии, и змея обиженно зашипела, отступая. Сам же некромант пошатнулся и зажал лицо рукой. Из носа хлынула кровь. «Тебе нужна сила!» — крикнула Полли. «Без тебя разберусь!» — огрызнулся Тмор, вытирая побежавшие из носа кровавые ручейки. «Просто возьми, иначе оба погибнем Она схватила его за запястье и не отпускала, пока некромант не кивнул. Лишь после этого ощутила, как рука немеет, а ноги слабеют. Звуки вокруг теряли остроту и гасли вместе с яркими красками. Ее будто оглушили и сунули под воду, еще не утопив, но не давая всплыть. «Только в обморок не упади», — попросил Тмор, отпуская ее руку. Темнота сгустилась вокруг плотным шаром. В склепе резко похолодало. Кажется, сейчас некромант впервые колдовал в полную силу. Сколько длилось противодействие, Поли не знала, но в какой-то момент тварь развернулась и, не вписавшись в дверь, ударился косяк. Затем поползла прочь. «Ты куда?» – девушка едва успела перехватить рванувшего за ней некроманта. Мужчина дернулся, но лисица держала крепко, не вырваться. «Отпусти, уйдет же!» «И пусть уходят, ты с ней не справишься!» Поля вцепилась с него мертвой хваткой, и она вдруг четко осознала, что тварь могла убить Тмора, и наутро в газете написали бы об очередных жертвах. До рассвета ей больше никто не беспокоил, не считая мертвецов, безуспешно пытавшихся пробиться сквозь защиту. Мак вернул дверь на место и закрепил ее на совесть зомби оставалось только душ раздирающаяся стонать, надеясь, что потенциальные жертвы сами к ним выйдут. К утру снаружи утихомирилась, мертвецы расползлись по могилам, прячась от солнечного света, и, наконец-то, можно было отправиться домой. Всю дорогу от кладбища до города Тмор ворчал. Кажется, он всерьез верил, что мог справиться с тварью в одиночку, а Поле все испортило. Переубеждать было бесполезно, девушка не пыталась. Ей было довольно того, что они оба остались живы. «Мне надо зайти в ратушу, рассказать о мертвецах и сообщить родителям девочки, что я ее нашел», предупредил Тмор, пока Кеп тряс их по ухабам в центр города. Кладбище давно осталось позади, но Полли все равно ощущала за спиной зловонное дыхание. Похоже, ее ночные кошмары пополнились еще одним реалистичным ужастиком. «Пойдешь со мной?» – спросил некромант после недолгой паузы. «Это как-то неудобно». «Неудобно возвращаться одной, когда на каждом углу кричат о крейтонской твари», — отрезал Тмор. «Не бойся, тебе не придется ничего говорить. Я все возьму на себя». Когда мужчина сообщил заспанному дежурному, что принес срочную новость, Поля и подумать не могла, что она вытащит из постели самого бургомистра. Встретивший их толстячок и правда напоминал изображенную скульптором фигуру. Разве что бурной деятельности Поля от него не ожидала. Хотя Тмор не удивился. Наверное, не впервые имел с ним дело. Гораздо сложнее пришлось с родителями погибшей малышки». О том, в каком виде он ее нашел и где сейчас лежит тело, Тмор рассказал спокойно, пожалуй, даже хладнокровно. Но никакое спокойствие не могло остановить дикий, беспомощный вой матери, потерявший ребенка. «Вот, возьмите, это поможет», — Поле сунула флакон с успокаивающим зелем ее мужу. «Пять капель на стакан, не больше трех раз в день. И себя накапайте», — посоветовала она, и мужчина кивнул, с трудом сдерживаясь, чтобы самому не сорваться в крик. Обратную дорогу они ехали молча обещай мне больше никаких одиночных ночных вылазок», — потребовал Тмор, задержав ее у самого крыльца. «Если срочно потребуются ингредиенты, я найду. Не рискуй понапрасну». «А ты не вздумай охотиться на крейтанского зверя. Или тебе мало досталось?» — Поле указала на забинтованное плечо. «Приходи к полудню, обработаю рану». Тмор нехотя кивнул и ушел к себе, а девушка зашла в дом. Запах свежей, разрытой из земли чугунных оград и крови въелся в кожу. Въелся настолько, что казалось, будто ее все еще преследуют ошившие мертвецы. Задумавшись, поле не сразу заметила чужую сумку под ногами чуть не растянулась на ней. Только после этого поняла, посторонний запах не почудился, хотя пахло не могилами, просто иначе. В гостиной, кроме полурослика, кто-то был.